чтобы не думали о девочках. А я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем. Но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины про супружескую неверность, про разводы. В этих... В картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то счастье. «Ах, дай мне счастье, любимое! Или «Неужели ты помешаешь нашему счастью?» А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы дольше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь, про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин. Они не шлюхи и неверные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмяки кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле. Жалости они никогда не знают. Смотришь как в каком-нибудь разухабистом кабачке на Диком Западе танцуют эти блондинки-канкан, и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотники, которые года два гонялись за разным зверьем, глазеют на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы. Но пусть эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволокнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату. Тут сразу либо двери у них под носом захлопываются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, что все должно внушать представление о добродетели, но это безжалостность и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять. Для них это все равно, как для нас, мальчишек, футбол в интернате. Но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверное, там жалостливую женщину сожгли бы как ведьму, Я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной и жалости к человеческому естеству. Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки. А потом и об этом пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания человеческой творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего, ибо шмаков жене купить не на что, этим киношникам не интересен. Потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. Неукротимые порывы творческой души. Даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе. Они понимают они, потому что они-то, и для них это вполне естественно, занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди при искусстве. Они ни о чем, кроме искусства, не думают. Но им для этого свободное время не нужно —